Глава третья. Я бросил очередной взгляд на приборы. Скорость подошла к отметке 120 км в час. Ручкой управления постепенно замедлял вертолет, чтобы выполнить зависание. Лес, командир, подсказал мне Кеша. Вижу, ответил я, принимая влево. Аккуратно облетели лесной массив, но на пути вновь возникло препятствие. Очередная опора линии электропередачи, которую крайне сложно обойти слева. А справа населенный пункт. «На себя и вправо», – проговорил я, отклоняя ручку управления к себе и перелетая провода. «Близко, близко», – проговорил Кеша. Вертолет резко набрал высоту, и я тут же его отвернул вправо. Крен на авиагоризонте был почти 30 градусов, максимальное значение для полетов в очках. «Разошлись», – сказал я, снизившись к земле. «Фу, выходим на боевой», – подсказал Кеша. «Населенный пункт остался слева, а впереди уже замаячила радиолокационная станция. В зеленой пелене более четко можно уже разобрать вращающуюся антенну поста». «Режим 3», – проговорил я в эфир, отклоняя ручку управления на себя и слегка опуская рычаг-шаг-газ вертолета. Стрелка указателя скорости прошла отметку в 60 км в час. Вертолет начало слегка трясти. Высоту выдерживаю на отметке 10 метров». «Тормозим, зависли», — подтвердил я, когда вертолет завис над кромками деревьев. «Цель слева, 6,7 километра». «Понял», — ответил я, поворачиваясь на цель. Занин был справа и тоже завис над лесопосадкой. На индикаторе лобового стекла высветилась зона встреливания. Но тут пришла напасть. «Командир, нас сносит, не могу марку наложить», — подсказал Кеша. «Да, ветер боковой», – ответил я, отклоняя педаль, чтобы удерживаться на месте. «Долго висеть нельзя. Звук винтов в близлежащих деревнях могут услышать и сообщить, куда надо». Стрелки на часах уже показывали 4.24. До времени нашего удара оставалась минута. самолеты прикрытия уже в воздухе, а ударная группа наверняка уже на исполнительном старте. Вертолет болтает все сильнее. Удерживать его в стабильном положении не выходит». «Заныч, не могу, скачет метка». «Первый болтает», – тихо произнес Занин. Василия тоже начала болтать из стороны в сторону. Ветер мало того, что усилился, так был еще и переменный. Осталось 40 секунд. Нужно пускать на поступательном движении вперед, но тогда дальность будет меньше, есть возможность обнаружения и попадания под возможный огонь и расчетов по ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов. Надо поймать порыв ветра». Лучше, когда он будет слева, чтобы меня не снесло на Василие. Препятствий слева не было. До населенного пункта далеко а обзор сопки, где стоит радиолокационная станция, был хороший. Пора уже решать. Второй на смещение влево! Дал я команду занину. Ручку управления создал крен 10 градусов, начал смещаться влево, но с вертолета так и хочет развернуться в направлении движения. Правой ногой отклоняю педаль, удерживая вертолет на линии встреливания и не давая вертолету развернуться. Марка! Марка на цели! Пуск! произнес Кеша. В последний момент успел выровнять вертолет, чтобы крен был не более 5 градусов. И тут же ракета вышла из контейнера, устремившись к цели. Счетчик дальности застыл на 6,2 километра. Команда ПР снялась, а в наушниках прозвучал сигнал пуска. Следом выпустил ракету и занян. Через прибор ночного видения было отчетливо видно, как Темная точка устремилась к цели, выполнив несколько витков вокруг своей оси. Держу, держу, держу, Саныч, плавно! Я продолжаю удерживать вертолет на линии встреливания. Время до встречи ракеты с целью продолжало уменьшаться. 7, 6, 5, отчитывал я про себя, ракета все ближе. За ней следом еще одна. Через окуляры пока еще видно, как крутится антенна. Осталось две секунды. «Прямое», – спокойно сказал я. Яркая вспышка залила светом весь обзор. Локатор исчез в облаке огня, а вся позиция начала рваться. «Марка на цели! Пуск!» – вновь произнес Кеша. И еще две ракеты достигли цели. Зал повторили еще дважды, меняя позиции по отношению к цели. Через две минуты на сопке и рядом с ней все пылало. «Пора и заканчивать». «Второй, конец работы», – произнес я в эфир, отвернув вертолет на обратный курс. Темнота постепенно уступала место предрассветным сумеркам. 461 я 101-й, три пятерки подтвердил», – доложил я на ретранслятор, который был в воздухе. Повторил сообщение дважды, чтобы меня услышали правильно. «Теперь ударная группа может нанести удар». «Услышал я в эфире команду. Это означало конец задания и возврат на аэродром. Похоже, что мы действительно справились. Можно уже и снять окуляры». Только я поднял енот и как глаза сильно защипало. «Саныч, глаза болят!» – сказал Кеша по внутренней связи, но и мне тоже было не совсем хорошо. Левый слезился, правый глаз отошел быстрее, но пришлось пару секунд проморгаться». «Блин, да что это за смерть летчикам такая-то, а?!» «А теперь представь, каково у них испытателем было, если, конечно, они в этом приборе летали!» – ответил я, облетев очередную сопку справа. Именно за ней мы и наткнулись на колонну. И просто так нам уйти бы никто не дал. Слева предрассветную темень расчертили пунктиры пулеметов. По дороге в направлении Тибериадского озера двигалась колонна техники. «Слева сварка работает», – сказал я в эфир Занину, но он начал уходить куда-то в сторону. «Колонна под нами, второй». Василий молчал, а его вертолет слегка рыскал по направлению. «Второй, не отставай», – громко сказал я в эфир. «Я очки снял», – ответил Вася. Видно, ему сильно дала по глазам работа в приборе ночного видения. Однако это не объяснить израильтянам. Огонь становился плотнее. «Еще немного, и за когда достанут зенитки Хавет калибра 20 мм». «Разворот!» – скомандовал я, взяв ручку управления на себя. Левую педаль отклонил до упора и начал разворот на горке. «Отстрел!» – произнес я, чтобы Кеша нащупал у себя пульт управления осошками. Разворот на горке получил как никогда быстрый. Главный выключатель был уже включен, а на индикаторе лобового стекла высветилась прицельная марка. «Атака!» Нажал гашетку, и неуправляемые снаряды тут же устремились к цели. Дымный след заполонил все пространство впереди. «Влево ушел!» Произнес я в эфир, прежде чем вертолет зацепил осколками. Во входные устройства попали выхлопные газы наров. По всей колонне прошла серия взрывов. Движение техники моментально прекратилось. «Второй, уйди вправо, займи курс 30 градусов». «Понял. По двигателю попали. Падение оборотов». «Этого еще не хватало. Впереди ущелье и буферная зона, а рядом и Ордания. Выбор, прямо скажем, небольшой». «Давай идти не до границы», — сказал я Заня, уйдя от новой очереди зенитной установки. «Да-да, любой!» – громко сказал я. Вертолет Занина продолжал отстреливать с тепловые ловушки, пытаясь хоть как-то защититься. Ему вдогонку уже продолжали вести огонь. «Кеша, еще заход!» «Понял. Похоже, я прозрел!» – неуверенно сказала Накентий. Колонна продолжала огрызаться, но еще один удар нанести необходимо. «Справа пуск, командир!» – подсказал Кеша, отстрелив ложные тепловые цели. Слева и справа начались яркие вспышки, а выпущенная ракета продолжила стремительно приближаться. Через мгновение темная точка с дымным хвостом сделала крутой поворот. Взрыв слегка потряс вертолет, но все на борту было в порядке. «Цель вижу, гвоздями работаем», – проговорил я, готовясь атаковать на армии. «Жалеть ракеты не стали», – выставил длинную очередь. Перекрести на индикаторе лобового стекла совместил с одной из машин в колонии. Громко сказал я. Борт слегка тряхнуло, а сами ракеты устремились вниз. Резко отвернув вертолет, мы вновь начали уходить из зоны поражения. В развороте Кеша рассмотрел колонну. Несколько машин горело, а солдаты быстро покинули технику и начали прятаться в укрытие. В заднюю полусферу нам уже никто не стрелял. 460 из 101-му. Колонна техники с юга нанесли удар, движение остановлено. Передал я через ретранслятор. «Надеюсь, эта информация пригодится». Я прибавил скорость и начал постепенно догонять Занина. «Строго по ленточке идем», – доложил Кеша. «Второй, как вертолет?» – запросил я, догоняя Василия и пристраиваясь к нему справа. Вертолет не дымил, но попадания были критические. Правый капот разбило полностью. Если подлететь ближе, можно и устройство двигателя изучать. Еще несколько пробоин было на фюзеляже и в районе кабины. Броня выдержала. «Второй на связь», – запросил я заняну повторно. «Ответил», – тяжело произнес Василий в эфир. «Как состояние?» «Да ну вот, лечу». И это уже хорошо. До нашего полевого аэродрома осталось дотянуть 50 километров. услышал я в эфире доклад с ретранслятора я слегка сощурился поймав лучи поднимающегося солнца в этот момент так и хотелось выдохнуть знать что все наши жертвы за эти сутки были не напрасны самое дорогое это значит дошла колонна что ли именно так киша тихо ответил я Не знаю, сколько еще смогут удерживать аэродром наши спецназовцы, десантники, сирийские команды, но теперь им точно будет немного легче. Через несколько минут Занин начал заходить на посадку на свободный участок дороги. Правый двигатель он выключил и решил садиться по самолетному. Хорошо, что большинство вертолетов в это время отсутствовали на базе. В готовности оставили только звено Ми-24 и пару Ми-8. Наверняка для поисково-спасательного обеспечения. доложил Занин. «Вас понял! Встречающие на месте!» – ответил ему руководитель полетами. Я развернулся и зашел на посадку следом. Перед касанием выполнил висение и аккуратно приземлился на асфальт. Когда колеса коснулись поверхности, я ощутил дикую усталость. Манжеты рукавов песочного комбинезона были темными от пота. Глаза еще щипало и очень хотелось их прикрыть. «Выключение произнес в эфир руководитель полетами. «Вас понял. Спасибо за управление», — поблагодарил я. «Всего лишь наша работа», — ответил мне РП. «Да, и наша», — ответил я ему и ушел со связи. Расстегнув шлем, не нашел более лучших слов для такого момента. «Лучшая работа в мире», — открыл я дверь кабины, впустив свежий воздух. Выбравшись на асфальт, снял шлем и положил его на кресло в кабине. Медленно обойдя вертолет, я похлопал его по фюзеляжу. Кабина Кеши была открыта, а сам он не торопился вылезать. Сансаныч, можно честно скажу? Тебе можно, ответил я, опираясь спиной на вертолет. Иннокентий не сразу воспользовался этой возможностью и решил сначала выбраться на асфальтовую дорогу. Он посмотрел на меня своими покрасневшими глазами. «Я за тобой куда угодно, командир, но давай в следующий раз где поспокойнее, а? Я сегодня ощутил на себе весь смысл поговорки «глаза боятся, руки делают». Ну и тут Остапа, а точнее Кешу, понесло. Рассказал все, и как он сложно наводился на цели, как глаза болели и как не видел ничего. «А потом?» – спросил я, когда Инокентий подошел к кульминационному моменту. «Да я головой шандарахнулся, когда ты разворот на горке делал, но помогло. Я так прозрел, что и в туалет перехотелось. Короче, нам сегодня улыбнулась удача, не знаю только как». Я улыбнулся и приобнял Кешу. Кенти, брат ты мой по небу, сводный, конечно. Знаешь, для того, чтобы удача улыбнулась, ее нужно сначала рассмешить». Кеша задумчиво почесал затылок. «А как же мы тогда ее рассмешили-то?» – поинтересовался Петров. «Да не бери в голову, это я так, выламываюсь». Занин и Логойка, еще не до конца отошедшие от вылета, сидели рядом с вертолетом. Василий еще до конца не проморгался, а его штурман и вовсе сидел с закрытыми глазами. Такое ощущение, что медитировал. «Вася, у тебя дети есть?» – спросил я, подойдя ближе и нагнувшись к Занину. «Есть». — А если тебе интересно, то я бы еще хотел. — Так давай не будем нарушать работу твоего организма ниже пояса и встанем с холодного асфальта. Я помог Васе встать. — А мне хватит и моих четверых. Можно я посижу, а? — спросил Алексей, но Кеша оказал ему помощь и поднял на ноги самостоятельно. — Как это ни странно, но нам всем надо было в медпункт. Возможно, у Антонина есть какие-нибудь капли, а то так и слепыми могут остаться заняны логойка. Кеша вызвался проводить ребят, а мне нужно было доложить о выполнении задания. Подойдя к штабу, на входе столкнулся с Али Дуба. Начальник военной разведки Сирии молча пожал мне руку и слегка приобнял за плечи. «Спасибо. Это была славная охота». Поблагодарил меня Дуба и ушел к машинам. «До вечера, Александр». «Вот сейчас не понял, господин Дуба», – удивился я. «А ты, штаб, зайди и, и узнаешь», — улыбнулся Али. «Все загадками да намеками эти разведчики говорят. Иногда прям сильно напрягает». Войдя в штаб, меня первым встретил подполковник Зуев. Он куда-то спешил, поэтому только похлопал меня по плечу. В штабе со всех сторон громко звонили телефоны, а в динамиках докладывали летчики о ходе выполнения задач. Борисов и неизвестный мне сирийский полковник в летном комбинезоне что-то активно обсуждали. Очень эффективно сработали. Докладывают, что удар был нанесен точно и качественно, сказал сирийский полковник. Эти самолеты себя отлично зарекомендовали в Афганистане, ответил ему Иван Васильевич и повернулся в мою сторону. Генерал медленно подошел ко мне. Я не успел ему доложить, как он крепко пожал мне руку. «Молодцы, Клюковкин. Надеюсь, эти ваши очки или приборы вам не сильно навредили?» «Восстановимся, товарищ генерал». «Само собой. Кстати, временно исполняющий обязанности главкома сирийских ВВС Абдель Махмуд». В Рио главкома был уже в годах. Волосы седые, как и усы. Взгляд карих глаз усталый, а его рукопожатие было не слишком крепким. «Такое ощущение, что полковнику Махмуду пора в санаторий на реабилитацию». «Майор Клюковкин, это был отличный рейд. Думаю, вы сможете обучить наших пилотов подобным способом ведения боевых действий», улыбнулся Махмуд, но было видно, что ему и стоять-то тяжело. «Спасибо, господин полковник. Если родина прикажет, то и вас научим». Махмуд посмеялся и начал кашлять. Он отошел в сторону, чтобы нас не смущать. «Самого немощного поставили на должность. Выбора не так много теперь у сирийцев с командованием» покачал головой Борисов. «А в чем дело? Кто-то погиб или и как?» – спросил я, но в голове уже были догадки. Борисов их просто подтвердил. «Арестованы многие сирийские офицеры из высшего командного состава ВВС, в частности, главком и ваш, так сказать, приятель Рафик Малик. Сливали всю информацию противнику». «Вот так расковыряло ведомство ли Дуба, а может и какая другая спецслужба». Теперь ясно, почему Малик свалил с задачи по сопровождению колонны. Она поменялась, и ему пришлось искать способы предупредить хозяев. «Кругом измена, трусость и обман», – тихо сказал я, процитировав императора Николая II. Борисов подвел меня к карте и рассказал о ситуации вокруг Рошпина. «Удар мы нанесли вовремя. Наступающие на аэродром войска понесли потери». «Истребительная авиация противника была скована действиями наших Су-27 и МиГ-29. Ну и колонна дошла», — сделал довольное лицо Борисов. «А что в Ливане?» «В долине Бека и вовсе фронт стал. Как на побережье, так и на подходах к Бейруту. Израиль дальше пройти вряд ли сможет, а сирийцы уже проводят контрнаступательные действия. В общем, война в тупике». «Ощущение, что все получилось, так?» «Да. По непроверенным данным, начались контакты между представителями советского МИДа и Израилем, а также и Сирией. Ну, и с Асадом мы контакты не теряли. Понимаете, что это значит?» «Мне было несложно сложить два и два. Дело идет к перемирию. Хоть и временному, но перемирию».